тихо проговорил он Потому что я нанесла тебе травму Что-то вроде этого Мы не можем изменить прошлое Я пытаюсь это сделать Взгляд его был таким горячим, что Денни вынуждена была отвести глаза, чтобы не расплавиться Логан хмыкнул Не бойся Я не собираюсь силой восстанавливать права мужа тем более в присутствии такого количества людей он кивнул в сторону патио где гости, похоже, не скучали бы их отсутствие пойдём я знаю, где мы сможем поговорить логан подтолкнул её к другому выходу куда ты направляешься туда, где нас никто не подслушает А если что-то и услышит, то никому не скажет. Ты ведёшь меня на конюшню или в самолётный ангар? Лучше на конюшню. Я хочу посмотреть на твоих лошадей. Словом, конюшня с трудом можно было назвать здание, куда Логан вёл Денни. Оно было оборудовано по последнему слову техники. Логан отодвинул огромную дверь и прежде чем Дени догадалась о его намерениях, подхватил её на руки и внёс внутрь. Что ты делаешь? Ты одета не для конюшни, наступишь ещё на что-нибудь. Логан посмотрел на её ноги в лёгких сандалиях с застёжками вокруг щиколоток. Думаю, вероятность этого невелика. Здесь чище, чем во многих домах. Однако Дени не стала настаивать на том, чтобы он отпустил её. Оба счастливо смотрели друг на друга. Руки Логана лежали на её обнажённой спине, и Дени чувствовала мужскую силу. Его волосы касались её плеч. Руки Дени обвелись вокруг крепкой шеи Логана. Лица их были совсем рядом. "Я не слишком тяжёлая?" хрипло спросила Дени, прижавшись к его груди. И это было так замечательно. "Ты никогда не была тяжёлой". Он шёл по центральному проходу. останавливаясь у каждого стойла и представляя её находящиеся там лошади. Когда они дошли до конца, Логан поставил Денни на возвышение и отступил назад. Ну, что скажешь? с видимой гордостью спросил он. Скажу, что все твои лошади красавицы. Господи, а какая же она красавица, подумал Логан. Солнечный свет проникал через небольшое окошко и освещал её словно прожектор. Волосы всё ещё влажные после купания, собраны сзади в хвост. Освещённая солнцем кожа казалась прозрачной. Пылинки кружились в snaпе света, будто стремились утвердить своё право быть поближе к подобной красоте. Денис словно была рождена солнцем. И доказательством этому служили её золотистые волосы и лучистые глаза. Они улыбались, довольные тем, что смотрят друг на друга. Но затем Дени заметила, что между бровей у него пролегла глубокая складка. Ты только что улыбнулся, а сейчас вдруг нахмурился. Почему ты развелась, Дени? Вздохнув, она оперлась о верхний край тумбы. Он был в точности такой, как хотели мои родители. Я догадываюсь, А что же ты? Я была страшно несчастна и потому уязвима. Была готова ринуться на поиски чего-то.